Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шаболовка, 9 августа, среда, 13.32. Грэм Браун и Джетли Нойс, два лейтенанта гвардии великого магистра, подъехали к дому Витольда Ундера минут через 20 после получения приказа. Машину рыцари поставили подальше от здания и, предприняв все меры предосторожности, пешком добрались до цели. Опытные умелые маги, они действовали предельно аккуратно и не сомневались в том, что молодой Ундер не сможет их засечь. Не заходя в подъезд, чудо просканировали нужную квартиру и убедились, что она пуста. «Дома Витольда нет. Внутрь пойдем», — осведомился Джет. «Нам велено просто наблюдать», — покачал головой Грэм. «Давай хоть подслушку запустим», — предложил Нойс. «Запрещено. Так ведь не узнает никто». Джет улыбнулся, достал из поясной сумки маленькую глиняную птичку, прошептал коротенькое заклинание и подбросил артефакт вверх. Птичка стремительно, подобно калибре, заработала крыльями и зависла напротив открытой форточки квартиры Ундера. «Зачем?» — поморщился Браун. «Мы ведь читали досье. У пацана прекрасные способности к магии. Почует твой артефакт и вся операция на сморку» зато за случай, что с нами, птичка всё запишет, — спокойно отозвался Джет. Он был старше напарника и знал, что любое, даже простенькое на первый взгляд задание, может закончиться самым непредсказуемым образом. «На — На каркаш недовольно проворчал Грэм. Ленойс пожал плечами и указал настоящую в дальнем конце двора скамейку. — Пошли туда, ждать нам долго. Браун согласно кивнул, направился за напарником, но по дороге пробурчал. Не люблю я это. Пацан ведь. Чего не любишь? Пацанов или наблюдать? За своими следить не люблю. Развил свою мысль Грэм. А что, приходилось? Нет, Браун помолчал. А тебе? Мне приходилось, невозмутимо ответил джет И что? Ничего. Лейтенант опустился на скамейку. Есть орден, есть его законы. И есть приказ, который мы должны выполнить. Точка. Грэм отвернулся. Заняв тело Нава, Ярго наконец-то почувствовал себя уверенно. Привычные возможности организма, привычные возможности духа, привычная сила. Можно сказать, что Ярго был счастлив. Экономный Рега не наполнял себя магической энергией под завязку, разумно полагая, что для повседневной жизни хватит и среднего уровня а в случае необходимости он всегда успеет увеличить запас энергии заранее. Но ярко собирался драться, а потому высушил найденный в машине черный брусок полностью. Переполнился силой. И едва сдержался, чтобы не сотворить какое-нибудь заклинание. Просто так. Вызвать смерч и сорвать крышу с дома. Опрокинуть пару деревьев, вздыбить асфальт на мостовой, наслаждаясь вновь обретенными возможностями. «Нет, не сейчас». Приложив некоторые усилия, ярко сумел взять себя в руки. Выбросил из головы желание подурачиться и вернулся к выполнению плана. Узнать, где живет Витольд Ундер, не составило труда. Память Реге он выкачал досуха, до последней капли, заполучив не только интересующие его подробности о современной жизни Темного двора, но и массу сопутствующей информации, в частности о Тиградком, Для Шума-Шума, потерявший рассудок задолго до появления коммуникационного монополиста тайного города, его возможности были темным лесом. А вот для Реги – открытой книгой. «Если тебе нужна информация, сеть поможет». Ноутбук Реги лежал на заднем сидении Бентли. Но ярко не желал привлекать к себе ненужное внимание и запрашивать информацию через компьютер жертвы. Вместо этого он направился в ближайшее интернет-кафе купил за наличный час машинного времени и набрал www.tigrad.com, а затем ввёл пароль для доступа в сеть Тайного города, ничего сложного. Тем более, что память Реги хранила не только его пароль. Затем вход в домен Тёмного двора, и ещё один пароль внутренний и поиск по базе данных. Все великие дома вели досье на жителей Тайного города, особенно на боевых магов, на вероятных противников, Собиралась информация, оценивались возможности, делались прогнозы. Но если в Ордене и Зелёном доме эти данные прятали, то принципы жизни в Тёмном дворе не подразумевали такой закрытости. Каждый нав имел доступ практически ко всей информации, известной дому. Досье на Витольда Ундера оказалось не слишком обширным. Но интересующие Яргу адреса, квартиры родителей и съёмной, в нём были. ярго запомнил их. Некоторое время посидел за рулем, обдумывая, куда отправиться, а затем поехал на съемную квартиру. И, глядя на уверенность, с какой Бентли вклинился в уличное движение, никто бы не поверил, что водитель сидит за рулем впервые в жизни. Поговорив с Витольдом, Власта больше не отвечала на его звонки. Не хотела, чтобы Чуд попытался решить возникшие между ними вопросы по телефону, чтобы соврал или крикнул, что не придет. Нет. Нет. Только личная встреча. Она должна видеть его глаза. Она должна верить ему на сто процентов. Только в этом случае она сможет ему помочь. Подсказать, как выпутаться из беды. Власта знала, что Витольд в беде. Знала. Об этом говорила невидимая нить, давным-давно связавшая их души. СМЕХ Громкий, каркающий, истеричный, заливистый, злой, счастливый, радостный. Смех со всех сторон. Еще несколько мгновений назад справа слышался звон мечей, слева стоны, а позади гудело, объятая пламенем крыша флигеля. Несколько мгновений назад зеленый дом переполняли звуки боя, а теперь — смех. Люды столпились на стенах и смеялись, указывая пальцами на погибающих рыцарей, на тех, кто едва-едва не ворвался во дворец. Гарки, Марианы, Массаны, дружинники вячеслава маги Миланы — Окрыленные близостью победы, они набрасывались на дезорганизованных чудов и рвали их на куски. Это был уже не бой, избиение. Кровавый финал лунной фантазии. Смех. У власты не было сил хохотать. Она стояла на стене, грязная, с черным отца лицом, с растрепанными волосами, в разорванном платье. И лишь улыбалась, наблюдая за гибелью врагов. Впитывала в себя их страдания шептала «Это за раду! Это за славу!» Перечисляя погибших друзей и знакомых, улыбалась. Ей что-то кричали, она отвечала в ответ. Ее трясли за плечи обнимали. Она поцеловала какого-то дружинника, жарко в губы. Потом подпрыгнула, окончательно поняв, что штурм закончился. И вдруг увидела его. Полный боли и отчаяния взгляд. Два карих глаза вдруг подпрыгнули выстреливших в девушку с расстояния в сотню ярдов. Молоденький Чуд. Щенок. Непонятным образом оказавшийся в мясорубке. Он сумел отбить первый выпад Марьяны и теперь неуклюже вскидывал палицу надеясь отразить второй удар. До смерти ему оставалось три мгновения. Два. Одно. власта не перестала улыбаться. Не вскрикнула. Даже не вздрогнула. Она просто собрала в кулак все силы, которые у нее оставались и метнула в щенка спасительное заклинание. Потому что знала. Иначе до самой смерти не забудет его глаза. Она вытащила Витольда из лунной фантазии. Теперь она за него отвечает. «Объект движется по Шаболовке», — доложила Фата Ольга. «Поправка. Объект останавливается». Ей и Зелеславе выпало следить за перемещениями власты по городу. Темная «Хонда Фат» шла за машиной молодой феи от самого Лосиного острова, но осталась незамеченной ею. И не потому, что Ольга и зелислава превосходили власть в знаниях магии. Как раз наоборот. Фаты не использовали методы волшебной маскировки, полагаясь лишь на свое умение и мастерство вести слежку. Они были одними из самых опытных сотрудниц внутренней безопасности «Зеленого дома». «Номер дома», — поинтересовалась Милана. Ольга ответила. Последовала короткая пауза, после чего Вайвода вновь вышла на связь. «По всей видимости, объект направляется в квартиру Витольда Ундера, чудо из ложа драконов. Сообщите, как только станет известен подъезд, в который вошел объект». Милана так и не смирилась с тем, что у Ласта попала под подозрение, а потому приказала называть девушку «безличным объектом». «Наше действие», – поинтересовала зелислава выходя из машины. «Пока только наблюдение!» Кстати, улыбнулась Ольга. «Тут неподалеку скучает пара рыцарей». Разгоряченная у ласта подскочила к двери и машинально надавила на ручку замка, словно дверь должна быть открытой, словно знала, что Витольд уже дома. А когда ручка подалась, девушка так и подумала, что Ундер дома. Ворвалась в коридор квартиры и позвала. «Витольд!» «Тишина!» Власта прошла по коридору «Витольд!» и вздрогнула, замерев в дверях комнаты. Нав сидел в кресле, положив ноги на частично распотрошенный прямоугольный тюк, закрытый прочным непрозрачным пластиком. В том месте, где упаковка была нарушена, виднелись пачки денег. Сидел непринужденно, по-хозяйски. Черные глаза внимательно смотрели на девушку, а на губах играла легкая улыбка. Сначала власти показалось, что перед ней Сантьяго, но уже через мгновение она поняла, что ошиблась. На гостя был тёмный синий костюм, а комиссар — это знали все — не носил летом ничего темнее светло-серого, за исключением облачения горки Не Сантьяго, но всё равно Нав. Плохо. Но ведь не сделаешь вид, что ошиблась квартирой. Где Витольд? Я самого жду. Власта сглотнула. Она уже поняла, что надо уходить как можно быстрее и как можно дальше. Было в этом Наве нечто, что выделяло его из ряда всех остальных, когда-либо виденных ею темных. Манера поведения? Скрытая угроза? Наверное, второе. Нав вел себя очень спокойно. Говорил размеренно, почти мягко. Но при этом буквально излучал угрозу. Всей своей сутью. Власта все-таки заставила себя улыбнуться. «Передай Витольду, когда он вернется, может, составишь мне компанию?» — предложил незнакомец. «Боюсь мне некогда». «Боишься?» Наф усмехнулся. «Это хорошо. Это правильно, девочка. Раньше надо было думать, а теперь пришло время бояться». И Власта неожиданно для себя закричала. Дикий вопль заставил Брауна или Нойса подскочить со скамейки. Крик оборвался. То ли девицы заткнули рот, то ли навели морок. Но рыцари не сомневались, что кричала та самая зеленая ведьма, которая вошла в подъезд за несколько минут до этого. И кричала она из квартиры Ундера. «Там же никого не было!» «Может, она увидела что-то, что там уже было?» «Спящий побери! Неужели мы оплошали?» И рыцари, ругаясь, бросились к подъезду. «Чуды пошли внутрь!» зелислава подумала, что следует связаться с дворцом. Но Ольга уже бежала к подъезду, в котором скрылись рыцари. «За ними! Нам же велели наблюдать! Возможно, там только что убили фею Зеленого дома! Мы не имеем права оставаться в стороне!» Зелислава позабыв о телефоне, последовала за напарницей. ярго взвалил бесчувственную власту на плечо. Быстрым шагом прошел по коридору. На мгновение замер у входной двери. Зло усмехнулся и резко ударил по ней ногой. Он не использовал магию. До сих пор ярко лишь закрывался от наблюдателей, оставаясь невидимым для опытных врагов. Просто ударил по двери изо всех сил, и металлический прямоугольник вылетел на площадку, сбив с ног стоящего за дверью чуда. Первый. Он еще не убит, только оглушен, но пару мгновений безопасен. Следующий противник у лестницы, продемонстрировав чудеса ловкости, ярго уклонился, отпущенной почти в упор эльфийской стрелы. Успел схватить ее в объятия своего аркана и направить обратно. Не ожидавший подобного оборота рыцарь вскрикнул и с прожженной головой покатился вниз по пролету. Второй. Дверь отлетела в сторону, но освободившийся Чуд успел только встретить свою смерть. ярго ударил в него черной плетью, небольшим вихрем, вырвавшимся из пальцев, и разорвал пополам. Опасность снизу фаты почуяли кровь, но отступать не собирались. Они выставили перед собой магический щит и теперь поднимались по лестнице, стремясь узнать, что же произошло. Третий. Мощный удар черного облака поглотил защиту зеленых ведьм. Идущая первой Ольга дико закричала, попав под рой эльфийских стрел, и осела на пол. Зелислава попыталась ответить ударом на удар, но... Четвертый. Еще один выпад черной плети и, ярко потеряв всякий интерес к умирающей противнице, торопливо вызвал портал. Спящий. Глупый ты и незрячий. Что же здесь произошло? Урбек, поднимающийся по лестнице, прикрыл ладошкой рот. Идущие следом дикари помалкивали, смотрели на трупы, но от комментариев воздерживались. Сначала зеленая ведьма на лестнице, изуродованная с черной дырой в районе сердца. Жуть. Затем еще одна на площадке, истыканная эльфийскими стрелами, как дуршлаг. Кровавые отметины по всему телу. Рядом чуд. Лица не разобрать. Дыра. Дверь в квартиру сорвана с петель и валяется на площадке. Входи кто хочет. Но перед порогом еще один труп. Чуд, разрубленный на пополам Идущий последний маркер стал тихонько подвывать. «Тренер, а убегать еще не пора?» Дрожащий голос вывел Урбека из оцепенения. «Конечно, пора. Чудо или ведьмы наверняка сообщили, что вступают в схватку. А если и не сообщили, то пропустили время связи, и скоро их хватится. Значит, счет идет на секунды. Пора!» Но трусливые слова не успели сорваться с губ шасса. «Деньги!» И все остальное отступило на второй план. «Сейчас бежим пообещал он и, переступив через чудо, прошел в квартиру. Дикари проводили Урбека уважительным взглядом. «А ты говорил о посуме!» прохрипел маркер. — А он, смотри, чисто фюрер! Булыжник только крякнул. Его мутило, если честно. Но признаваться в этом уйбуй не хотел. Мало ли что подумают подчиненные. Тем временем кумар прошел в комнату и облегченно вздохнул. Вожделенный тюк с деньгами стоял в самом центре помещения и ждал хозяина. — 1469 Ой, Сколько мучений! — Сколько мучений! Пластик разорван, но предусмотрительный урбек не забыл взять с собой скотч и, торопливо затянув поврежденную оболочку, крикнул. «Булыжник!» «Что?» «Сюда, живо!» Дикари боязливо втянулись в комнату, но тут же завопили. «Нашелся наш ящик!» «Не ваш, а мой!» — сварливо уточнил кумар. «Я так и сказал!» — не стал спорить уйбуй. «Тащите его в фургон и пули на левобережную, понятно?» «А то!» Конечно, лучше было бы не доверять дикарям транспортировку столь ценного груза, а использовать увеличивающееся у заклинания, дотащить ящик до машины, укрывшись от челов мороком, и вести на склад самому. Но в том-то и дело, что мороком можно отвести глаза только челом да красным шапкам, если у них нет различителя. А Мак сквозь морок посмотрит и увидит, что тащит почтенный скупчик краденого подозрительный тюк, заглянет из любопытства глубже, Маг при желании и сквозь пластик посмотреть может. «И вот они, денежки!» «Появятся вопросы?» «Нет. Пусть Тюк лучше в фургоне едет. Пусть без морока и с красными шапками. Зато любопытство дикари ни у кого не вызовут». «А что здесь произошло?» «Пусть Сантьяго разбирается!» Урбек тоскливо посмотрел на тела магов, вздохнул и поспешил за бестолковыми помощниками. Витольд опять не успел. Пока он ловил такси, пока ехал к дому, пока ощупывал двор, почувствовав повышение магического фона. А потом он увидел Марьяну. Черную. Только на этот раз она не угрожала чуду, а просто стояла рядом. И ее взгляд показался Ундеру презрительным. Я опоздал. Зазвонивший телефон, он подносил к уху дрожащей рукой. Да. Здравствуй, мальчик. Витольд похолодел. «У меня немного изменился голос, но я думаю, ты понял, кто тебе звонит. Понял?» «Скорее догадался». «Да», — прошептал молодой Чуд. «Мне пришлось убить кое-кого, поэтому там, где ты жил, скоро появится много взрослых дядей и тетей. И тебе придется отвечать на кучу неприятных вопросов, а потом просто отвечать. Понимаешь, о чем я?» «Да». «Ты мне всегда нравился, мальчик. Ты догадливый». «Проклятый дух! Что ты хочешь?» «Думаю, тебе будет интересно знать...» Ярго проигнорировал вопрос чуда. «Что мне составляет компанию одна симпатичная белокурая девушка. Подумай об этом, прежде чем совершить следующую глупость Власта «Власт-то жива? Он убил не ее!» Витольд едва не задохнулся от радости. Но тут же опомнился. Она жива, но она в опасности. «Я должен что-то сделать для тебя», — понял Чуд. «Для начала убирайся подальше от дома и отыщи своего дружка», — приказал Ярга. «Я перезвоню». Витальд сложил телефон и угрюмо усмехнулся, глядя, как красные шапки вытаскивают из подъезда тюк с деньгами. «Все пошло не так». «Ольга еще дышит!» — крикнула лекарь. «Так помогите ей!» «Воевода!» — прохрипела Фата. «Воевода!» Милана наклонилась к Ольге, поднесла ухо к самым ее губам, прикрыла глаза и положила свою ладонь. Далайрд отчетливо это видел на руку раненой подруги. Жест утешения, жест поддержки, жест извинения. «Жаркий был бой!» — угрюмо произнес Гуга. «Но быстрый!» «Согласен», — кивнул Мечислав. «Мои парни хотели атаковать его здесь, на площадке, но он опередил и вышиб им навстречу дверь. Грэм оглушила, а он пока разделался с Джетом». Делаэрт помолчал. А потом вернулся к Брауну. Скрипнул зубами. «Девчонки подготовились к защите, но этот парень играючи разнес щит третьего уровня. Силен. Осталось только выяснить, кто он». «Барон!» Мечислав спешно спустился к воеводе и спросил. «Ольга выживет?» «Ольга умерла», — бесцветным голосом ответила Милана. «Проклятие!» «Они дрались с Навом». «Что?» Мечислав переглянулся с подошедшим Гуга. «С Навом?» «Вы слышали, что я сказала!» Зло бросила воевода. Фото Ольга держалась из последних сил, чтобы сообщить нам об этом. Их атаковал Нав. Делаэрд выругался. Барон молча потянул из кармана телефон.